Глава семьдесят Я подхожу к лорду Рудольфу. Целитель успел отдохнуть и теперь сидит, обрабатывает целебной магии и ранения на руке одного из солдат. «Прилетел осколок от стены», — рассказывает бородатый военный. «Сгусток магии самого демонного короля влетел в стену, и на меня градом осколки посыпались. Они там с генералом Данмаром в небе поединок устроили. Такое творилось, я думал, мне конец». Я переглядываюсь с адъютантом генерала, представленным ко мне для охраны. Этот молодой офицер помогал нам в медьчасти, не жалея себя. Таскал раненых, разгребал завал после пожара и теперь устало сидит на скамье. При упоминании о генерале Донмаре, взгляд его разгорается. Волнуется за своего командира, как и я. И кто победил? спрашиваю я солдата, скрестив руки на груди. Стараюсь быть хладнокровной, но мне страшно. Зубы сводят как страшно. Солдат оборачивается, опускает взгляд и отвечает коротко. Не видел, чем кончилось. Оглушила. Все, мой дорогой, рассечения больше нет. Осталась царапина, но она пройдет быстро, произносит лорд Рудольф. Солдат встает, поправляет одежду и смотрит на меня. В крепости, в самой Цитадели, до сих пор идет сражение. Выжидают что-то. Не знаю. Генерал Вестер отвел нас в лагерь пополнить силы. Мы раненых забрали, а часть полков там внутри осталась. Я стискиваю зубы от нервов. Солдат уходит, и я сажусь рядом с лордом Рудольфом. «Как ваше самочувствие?» — спрашиваю его, рассматривая усталое лицо, седые брови. «Все хорошо, моя милая леди Тереза», — мягко улыбается целитель. В глазах его лучится тепло. «Вы такая молодец. Мне так неловко, что я получил травму в вашем присутствии, и вам пришлось меня лечить». «Да ну вас», — усмехаюсь я. «Главное, что вы целы». «Благодаря вам». Нам, целителям, приносят ужин, и лорд Рудольф спрашивает, есть ли новости на фронте. Я затаиваю дыхание, жадно прислушиваясь к ответу солдата. Он только пожимает плечами. «Приказали всех кормить, но боевую готовность не отменяли. Больше нам неизвестно». «Ясно», — вздыхает Рудольф. «Тогда будем ждать распоряжения начальства. Спасибо за ужин, сынок». «Приятного аппетита, лорд. Леди». «Спасибо. Благодарю я». С тревогой гляжу вслед удаляющемуся парню. Боевую готовность не отменяли. Где же генерал Данмар? Что с ним? Сердце бьется в груди громко, как колокол. Мне кажется, что всем окружающим слышно. «Беспокоитесь?» — замечает лорд Рудольф. Смотрит проницательно, как будто догадывается, о ком я больше всех волнуюсь. «Есть немного», — отвечаю я. «Поешьте. Вам нужны силы». Целитель заботливо придвигает мне тарелку и корзинку с хлебом. Я берусь за еду, жую. Пища необходима, чтобы восстановить силы, а они еще могут понадобиться. Закончив с ужином, иду к лорду Карлу и остальным целителям. Все лежат, отдыхают после тяжелой работы. Ребят, поели, произношу я. Теперь давайте наведем порядок. Затишье может быть временным, мы должны быть готовы к продолжению. Целители кивают и поднимаются. Я тоже помогаю. А когда заканчиваем, обращаюсь к лорду Рудольфу. «Может, отправим кого-то в штабную палатку, узнать, что нам ожидать?» «Давайте», — кивает целитель. Лорд Карл вызывается сходить, а когда возвращается, рассказывает, что генерал Вестер сейчас главный в лагере, и нам приказано поддерживать полную готовность. А еще он говорит, что видел генерала Данмара, правда, мельком в окружении свиты. Главнокомандующий был в лагере, но собирался уходить вновь в крепость. «Был в лагере». Из груди рвется стон, но я смыкаю губы, чтобы не выпустить его наружу. Сглатываю ком в горле. Данмар был в лагере, но почему не зашел, Хотя бы на минутку, на полминутки.